и между тем никому не вдомек было, что в этом был знак провидения. Еще год назад севогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. По первоначалу пришельцы бродили во избежании столкновений с хозяевами, большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений,